Кирилл Симченко с удовольствием отхлебнул горячего чая и даже не поморщился. Он предпочитал заваривать чайный пакетик крутым кипятком и оставлять чаинки в растворе до последнего. Ложку, которой размешивал сахар, он также из кружки никогда не вынимал, поэтому при питье придерживал черенок пальцем и для безопасности прищуривал ближайший к ложке глаз. При его занятости он совершенно не имел времени на полноценный обед и перекусывал между делом на ходу. Сейчас ведущий судебный медицинский эксперт воспользовался незапланированным визитом посетителей, и пока незваные гости надевали поверх одежды необходимые для допуска к телу халаты, маски и перчатки, устроил себе чайную паузу. Симченко сделал не меньше трёх торопливых глотков, прежде чем обнаружил стоящих перед собой на вытяжку мужчин в нужной экипировке. Господа, надеюсь, вы понимаете, что я иду навстречу следствию. И без предварительного согласования могу уделить вам самый минимум времени. Мы уложимся, ответил Райнвальд. Опытный глаз судебного эксперта безошибочно определил, что более взрослый блондин старше молодого рыжего не только по возрасту, но и по званию, поэтому Симченко предпочел общаться с тем, кто в этой паре определённо был за главного. Не очень понимаю, зачем вам этот осмотр, когда мы уже переслали все экспертизы оперуполномоченному. Но в интересах дела Дверь в кабинет открылась, и санитар, не уставший входить внутрь, из коридора сообщил, что тело готово. «Идемте», — пригласил судмедэксперт и, прихватив кружку, стремительно пошел за санитаром. Лейтенант Круглов пропустил Рейнвальда вперед, и вдвоем они поспешили за медиком, взметнувшиеся полы халата, которого белили уже в конце коридора. «А почему его не сняли с каталки?» — разочарованно спросил Рейнвальд, входя в секционную. «Разве и не нужно переложить тело на стол?» «Осмотреть труп вы можете на любой поверхности», — заметил Семченко. «А у нас тут непрерывный цикл. Скоро будет новое вскрытие. Мы не можем занимать стол». «Спасибо, что хоть и с хранилища подняли», — заметил Райнвальд с иронией, которую медик предпочел не заметить. Они подошли к каталке, и эксперт откинул легкую, нетканную простыню, укрывающую труп. Лейтенанта Круглова слегка замутило. Он, конечно, видел еще теплую, окровавленную жертву на месте происшествия и снимки хладного трупа, приложенные к патологоанатомическому заключению. Но вот так лицезреть останки вживую было особенно неприятно. Натме там и подготовленном мёртвом теле все повреждения осмотрели особенно ярко и подробно. Будучи оперуполномоченным отдела полиции по расследованию убийств, лейтенант повидал немало трупов: зарёзанных, повешенных, пострадавших от поножовщины и огнестрела, забитых и раздавленных колёсами машин. Он привык иметь дело с насильственной смертью. И даже с профессиональным цинизмом мог шутить на подобные темы. Однако только сейчас кругло понял, насколько сильно кабан извечил свою жертву и искренне пожелал, чтобы версия Райнвальда получила подтверждение. Если Большаков в момент нападения потерял сознание, то он хотя бы не чувствовал боли, понаделся летенант. Но хоронить тело совершенно точно будут в закрытом гробу. Казалось, Райнвальда занимали те же мысли, потому что, не отрывая глаз от трупа, он задал вопрос эксперту: «Умерший совершенно точно скончался от внешних травм?» «Ну, конечно!» Симченко возмущенно махнул кружкой, ложечка внутри ударилась о край и мелодично звякнула. Медик предпочитал пить из посуды тонкого фарфора. «Вы же видите характер повреждений?» «Читали акт?» «Ушибы, гематомы, разрывы жизненно важных артерий, порезы мягких тканей, колотые и кусанные раны», вспомнил Рейнвальд. Судный адексперт удовлетворенно кивнул. Лейтенант Круглов предпочел хранить молчание. «А вскрытие этого тела делали вы лично?» Рейнвальд вплотную придвинулся к трупу и, заложив руки за спину, навис над головой мертвого. Окутанный белым халатом, он был похож, по мнению лейтенанта, на мраморного ангела смерти, склоненного к огробу и провожающего мертвого в последний путь. Неизвестно еще, кто из них двоих выглядел в этот момент более потусторонним. «Не совсем». Неожиданно смочился Симченко и Кашлинов. Практиканты, студенты патологоанатомии, мы сотрудничаем с медицинским университетом, но под моим чётким руководством. До зеркальной гладкости выскобленные щеки эксперта на мгновение покрылись розовым румянцем, но тут же вернули свой первоначальный цвет. Симченко нервно поднял руки к шее и поправил галстук, приведя его к великолепно завязанному узлу к идеальной симметрии. И вся процедура была соблюдена от и до, уточнил следователь. Разумеется, крайне убедительно соврал медик, всё руководство которого свелось к подписыванию заключения, составленного студентами. Внешний осмотр, удаление одежды, фотографирование, рентген, детальное изучение характера повреждений продолжал довить Райнвальд. Он расстег пол руки и пальцем в перчатке аккуратно потрогал голову жертвы. Господи, ну какой рентген? Симченко ощутимо занервничал. Он не мог понять, куда клонит следователь. Но русло, в которое свернула беседа, все более напоминающая допрос, его не устраивало. Совершенно очевидный случай смерти от травм, нанесенных животным, что и подтвердило вскрытие. Мы криминальный морг. К нам свозят сомнительные трупы со всей области. Полагаете, мы с высоты опыта не видим, когда какие процедуры требуется проводить? Если мы каждому будем делать рентген и томографию за государственный счет, никаких бюджетов не напасешься. А тесты на токсикологию Алкоголь в микроскопической дозе, раздражённо ответил медик. А вас не смутило, что жертва, судя по местам расположения отметин, не сопротивлялась, не закрывалась, например, руками? Рейнвальд приподнял руку трупа и, осмотрев со всех сторон, осторожно вернул на место. Ничего удивительного, это следствие спинального шока. Кабан весил центнер, придавил человека своей тяжестью, и произошёл разрыв спинного мозга. Соответственно, рефлексы ниже места разрыва нарушились. Угнетение деятельности рефлекторных центров — это и есть паралич. Лейтенант Круглов, переступающий с ноги на ногу в отдалении, подошел ближе. Конденсат, скопившийся под его медицинской маской, заставил ее прилипнуть к лицу, но лейтенант, несмотря на трудности с дыханием, не сделал ни одной попытки поправить защиту. Опыт говорил, что запах прозекторской, который тут же хлынет в образовавшиеся щели, будет преследовать лейтенанта еще сутки. Свежий косметический ремонт помещения никак не затронул инженерные коммуникации, спроектированные в прошлом веке. Вытяжные системы, сипло-ревущие под потолком, едва справлялись со своими обязанностями. «Вы говорите, ниже места разрыва», — следователь поднял глаза на судмедэксперта. «Означает ли тогда паралич всего тела, что разрыв произошел в районе шеи?» «Более или менее...» «Но шея довольно целая относительно остального Большакова», — впервые подал голос Круглов. Нет смещения шейных позвонков? переспросил Симченко и шагнул к каталке. Хм, да, позвонки не повреждены, нет перелома. Но это говорит лишь о том, что череп не вращался экстремально. А вы не можете ещё раз осмотреть шею? Медик со свистом выпустил воздух из ноздрей, но повиновался. Он повертел глазами, сориентировался, подхватил из металлического лотка на столе первый попавшийся инструмент, им оказался пинцет, и недовольно приструнил кружку с чаем на каталку с телом. Обойдя труп, он встал в торце тележки и, наклонившись, углубился в изучение. Лейтенант Круглов, решивший в этот момент выбрать место, откуда будет виднее, тоже опустил голову. С другой стороны каталки его действия отзеркаливал Райнвальц. Чёрт, воскликнул Круглов, потирая лоб. Сила, с которой все трое столкнулись головами над трупом, заставила посыпаться искры из глаз. Так, ну-ка, все отошли отсюда, психанул Симченко и подкрепил оклик жестом, разводя руки в стороны. Мушины отступили на расстояние не больше шага и замерли в ожидании. Через минуту медик вынес вердикт. Как и указано ранее, на шее следы укусов и ранение клыком. А можете сравнить размеры зубов кабана с отверстиями на шее? Оживился следователь и вернулся к каталке. Лейтенант предпочёл наблюдать с безопасного расстояния. Вы думаете, я помню наизусть каждую подробность по каждому делу? проборчал Семченко. Он выпотал из волос трупа застрявшую в них верёвочку от чейного пакетика и поднял кружку с каталкой. Отпив, Меджик с сожалением констатировал, что за время, которое он тратит на этих зануд, чай неприемлемо остывает. И ведь ню идут же, пока своего не добьются, подумал эксперт. Мне страшно. Акт осмотра животного у нас с собой. Райнвальд подал знак лейтенанту. Круглов с трудом преодолев сопротивление пуговиц халата и резиновым перчаткам, покопался под спецодеждой и извлёк из кармана сложенные копии экспертиз. Вырвав из рук резонатор бумаги, судмедэксперт взглянул на текст, взял линейку, лупу и принялся за дело. Да, отверстие как будто бы поменьше, с сомнением произнёс он через несколько секунд и ещё раз всё перепроверил. Возможно, жертва напоролась на острый тонкий предмет, может, ветку, предположил он ещё через мгновение. А могла жертва напороться на летающий шприц дистанционного воздействия или дротик там задал ли финант сокриментальный вопрос Симченко задумался он колебался ещё раз замерив глубину и ширину ранения он пошевелил губами что-то подсчитывая в уме это маловероятно но возможно наконец ответил он а отлично Рейнвальд стянул перчатки и бросил их в мусорное ведро труб далеко не убирайте запрос на повторный токсикологический анализ придёт из следственного комитета очень быстро